Глава восемнадцатая. Ловушка на слонопотама. Негромкий голос Фридриха Иеронима привычно прервал какой-то тяжелый бессвязный сон. Ивида открыл глаза, прищурился неудачно, глянув на пламя свечи, перевел взгляд на фигуру коммердинера с неизменным подносом и потянулся за чашкой. Кофе. Благослови Господь святых отцов, постановивших, что этот напиток, хоть и относится к радостям плоти, однако дозволен в пост, поскольку кофе не возбуждает страсти и не опьяняет, а способствует ясности ума и бодрости тела, а значит помогает сосредоточиться на молитве, так что в пост можно. Он сделал первый глоток и мгновенно понял, что этот кофе разительно отличается от того, который Фридрих Иероним лично варил и подавал ему каждое утро. Тот же изумительный аромат и потрясающая крепость, что вчера. Только еще корицей пахнет, кажется. Или не только корицей. Да какая в сущности разница, вкусно же. Георгий Синецкий уже встал, как я понимаю, уточнил он на всякий случай, с сожалением отрываясь от чашки. Так точно, ваше сиятельство, подтвердил коммердинар. Сразу после умывания посетил кухню и звал его сварить две порции кофе и просил передать, что полностью в вашем распоряжении, как только понадобится. Благослови его, Господь, пробормотал Вида и снова жадно припал к чашке. Кажется, москвич говорил, что дал урок фрау Марте. Было бы очень, кстати. «Потому что такая благодать — это ненадолго», — снова беспощадно напомнил он себе, возвращая Фридриху Ирониму пустую чашку и принимая у него влажное полотенце. «Ведьмак седьмого ранга в роли Кофешенко? Что за нелепость! О чем я вообще думал, предлагаю ему такое? Ну, то есть понятно о чем, о собственном пристрастии к хорошему кофе. Как же мне этого не хватало, оказывается?» Когда в любой момент можешь посетить столичную кофейню, даже не задумываешься, что это привилегия может быть доступна не всем и не везде. Как же слаб человек в любви к удовольствиям! Я-то полагал, что спокойно перенес разлуку с Вианной, приняв это как часть наказания, был уверен, что смирился с необходимостью жить скромнее.、И、ведь действительно не скучал по столичным красотам и развлечениям. Но такая в сущности мелочь. И вот этих полутора лет, как будто вовсе не было. Мне снова хочется кофе и поговорить с интересным собеседником. Что ж, несколько дней ведь не вернут меня к прежней жизни, правда? К тому же я все равно должен держать Есенинского как можно ближе к себе. Нужно попытаться направить его на верный путь. Филс может сколько угодно не верить, что призванный из другого мира способный обратить свой дар на службу Господу. Но ведь это значит не верить в искупление греха, раскаяние и обретение веры. Вспомнился вчерашний разговор о провидении. Есенинский после него ушел задумчивым, и как знать, что за зерно упало на него его души. Вдруг получится шаг за шагом, беседа за беседой, сковать оружие против демонического усобладна той стороны и вручить его московиту. А времени все меньше. Если предположение насчет кота верно, этот тварь нападет по дороге в чужую деревню или прямо в ней, и неизвестно, чем все закончится. Господь мой, пастырь мой, твердо сказал про себя Вида, верю, что он устроит все по воле своей и защитит душу мою от козней врага. Я сегодня не буду завтракать, сказал он, слух одеваясь. Проведу это время в часовне за молитвой. Чем строже пост, тем больше от него благодати. Ох, ваше сиятельство, комердинер только головой печально покачал, зная, что повлиять на решение Вида не получится, но переживая о нем словно о ребенке, которого привык опекать. Как вам будет угодно. Готовится что-то, значит. Верно, кивнул Вида, наматывая на запястье четки и поправляя святой знак поверх сутаны. Через три дня выезд за ведьмой. притом на чужой земле. Кстати, Фридрих и Ироним, Герр Ясенецкий поедет со мной, позаботься, чтобы у него было все необходимое к этому времени. Камердинер молча поклонился, а Вида вздохнул. Три дня, и все может полностью измениться. Вчера его снова мучила бессонница, и тревожные мысли лезли в голову одна за другой. Вида представлял все возможные исходы, включая, разумеется, самые печальные. Что, если кот все же добьется своего и уведет ведьмака на ту сторону? А что, если есинецкий случайно погибнет при стычке с котом? Или кто-то из рейтеров окажется соблазненным приспешником демона и ударит в спину? И, конечно, вдруг самому Вида не хватит божественной благодати для сражения. Нет, Господь не может от него отступиться. Он всегда с теми, кто ему верен. И все же истинный клирик может лишиться силы. Обычно это происходит из-за непростительного греха, но вдруг повлияет безумие, признаки которого Веда чувствовал в себе все чаще. Это странная слабость души в сочетании с диким страхом, бессмысленным и беспощадным, лишающим воли. Что если это случится в тот самый момент, Господи, спаси и помоги, подумал он, выходя во двор и направляясь к часовне. Прошу не ради себя, но ради исполнения службы, которую Ты на меня возложил, ибо должен я защитить паству Твою и не допустить волка исхитить одну из овец Твоих. Он вспомнил, как молился ночью, поняв, что все равно не сможет уснуть, пока не обретет душевный покой. Из этого до отчаяния, вкладывая в молитву всю свою веру в милосердие Господне. Сомнения Фильца и его собственные сплетались воедино. К ним прибавлялись письма отца, который настаивал на возвращении Вида к светской жизни. У него долг перед семьей. Молодой Шеленберг, сын старого отцовского соперника, уже добился должности младшего помощника министра, и это в его-то годы. Авида в том же самом возрасте всего лишь мейстер провинциального капитула. Стыд и позор, все поколения Моргенштернов смотрят на него с осуждением. Что он себе возомнил, что Господь лично избрал его для какой-то великой миссии? Дар клирика это важно, конечно, однако никто не требует от наделенных им отдавать себя ордену целиком. Если уж сыну и наследнику так необходимо рисковать жизнью в погони за собственной блажью, пусть заключит достойный брак и продолжит трот, чтобы несчастный случай возможный на его службе не присёк линию крови Мургенштернов. Неужели я действительно делаю это из чистолюбия, как заподозрил Филц? В смятении спросил себя Вида, опускаясь на колени перед алтарем. Пытаюсь доказать отцу, что выбрал верную дорогу. Или генерал-мейстеру Фальку, что он во мне не ошибся? Нет ли во мне червоточины, которая толкает на служебное преступление из гордыни? И сам себе ответил. Нет же, дело совсем не в этом. Я просто хочу прекратить череду бед, которая иначе начнется снова. Да поможет мне в этом Господь, ибо Он видит мое сердце и знает, что в нем нет жажды славы или заслуг. А отец с его требованиями, Об этом я подумаю потом. Сколько времени прошло за молитвой, он не смог бы сказать точно. И прервался только услышав колокол. Тот пробил то ли восемь, то ли девять раз. Поднявшись на ноги, Вида Глубоков вздохнул и немного потянулся, разминая затекшее от неподвижности тело. Он часто забывался в молитвенном труде. Это общее свойство всех истинных клириков и преимущество, посланное им Господом. Иначе исполнять службу мейстера с ее постоянным напряжением духа было бы сложнее. А за стенами часовни, судя по звукам, шла обычная жизнь капитула. Там уже позавтракали. Теперь фон Гейзель гонял отряд на обычной тренировке. Ивиде напомнил себе, что Есинецкому нужны уроки верховой езды, а времени почти нет. Если за три дня московит не научится держаться в седле хотя бы на легкой рыси и по ровной дороге, Придется брать для него коляску. Возможно, кстати, ее и так нужно взять на случай, если ведьма натворила достаточно для ареста. Вдруг это не ловушка кота, а обычное служебное дело. Выйдя из часовни, Вида опять глубоко вздохнул, оглядывая почти пустой передний двор. Только пара рейтеров стояла на посту. Интересно, что делает будущий ведьмак? Отрабатывает жалованье, таская воду на заднем дворе? Или уже приступил в распоряжение фунгейзеля. Капитан все-таки хочет понять тот странный прием. И теперь знает, что возможностей для этого не так уж много. Сегодня пятый день, как Есенецкий в капитуле. Как быстро летит время. И остается его все меньше. Кофе хочется, признался сам себе вида, проходя по двору в сторону допросной. Но не потакать же себе всякий раз. Чем больше уступаешь желаниям, тем сильнее они становятся. Попрошу московито сварить после обеда. Это будет уместно и правильно. Возможно, даже окажется хорошим поводом для очередной беседы. Фрау Марта, удивился он, завидев экономку, торопливо подошедшую к крыльцу одновременно с ним. Чем могу быть полезен? Ох, герпатермейстер, позвольте поговорить. Женщина была бледна и выглядела встревожена, так что видом мгновенно насторожился. В памяти тут же непрошенно всплыли слова Есенинского про урок в Арки Кофе. Что-то не так? Ведьмачья сила выплеснулась наконец. И каким же образом? Фрау Марта Масковиту ничего плохого не сделала. Напротив, кажется, они поладили. Так с чего ему? Проходить прошу. Он учтиво пропустил женщину вперед и, войдя следом, попросил: Господин Фильц, налейте нашей дорогой фрау Марте воды. Секретарь, бросив на экономку один-единственный взгляд, выполнил приказ мгновенно, но по-своему. Вытащив из письменного стола початую бутылку шнапса, он налил примерно четверть стакана и, сунув его экономке прямо в руки, велел. — Пейте залпом, а то на вас лица нет. Давайте-давайте, как лекарство. Ну — Ну? Фрау Марта бросила беспомощный взгляд на него, на вида, и разом глотнула шнапс, как в воду. Тут же закашлялась, но секретарь похлопал ее по спине и с неожиданной фамильярной ласковостью, которой виду у него никогда не слышал и даже не подозревал, что Фильдс на нее способен, сказал. «Ну вот и умница. А теперь говорите, что случилось. Кто обидел?» «Никто», — выдохнула экономка. «Тут совсем другое. Ох, даже не знаю, как рассказать». Утеряв платочком выступившие слезы, она отдышалась и продолжила, сев на подсунутый вида стул. — Вы, герпатер-мейстер, не думайте только, что я умом тронулась. — Ни в коем случае, фрау Марта, — торопливо заверил ее вида. — Что бы вы ни рассказали, на нашей службе и не такое бывает. Слушаю вас. Он глянул на Фельдс и поправился. — Мы слушаем вас очень внимательно. — Ирма мне сегодня утром пожаловалась, — вздохнула фрау Марта. Сказала, мол, не спалось ей ночью, подошла она к окну, воздухом свежим подышать, а по двору паук бежит, страшный, говорит, огромный, с яблоко размером и белый как молоко. Прям такие с яблоко, пораженно переспросил Вида. Ну, ты клуната еще хорошая, подтвердила экономка, хотя не полная, но ясная. Вот в лунном свете я разглядела, да и точно он большой был, иначе как она его из окна увидела бы. Сунув платочек за манжет, фрау Марта нервно сплела пальцы, положив руки на колени. Вида и Фильдс обменялись взглядами, секретарь нахмурился, но спросил все так же мягко, почему-то перехватив право вести допрос. «И что же этот паук? Просто бежал? И откуда и куда она не сказала? Ирма же в комнате для прислуги спит вместе с горничными, так? Оттуда только внутренний двор видно?» «Вот по-внутреннему он и бежал», — согласилась экономка, явно успокаиваясь от того, что ей верят. «От угла откуда-то, а потом, потом перебежал двор и вроде как по стене карабкаться начал. Она, Ирма, то есть не стена, она чуть не заорала на весь капитул, да только паук быстро куда-то подевался. Она и побоялась, что закричит, всех перебудет, а люди решат, что ей приснилось или того хуже, что напилась». «Ну, вы сами знаете, герпатермейстер, кухарк, тырма, чистое золото, но приложиться к стаканчику на сон грядущий за грех не считает». «Может, и вправду приснилась?» — хмыкнул Фильдс, бросив очень выразительный взгляд на бутылку шнапса, которую еще не убрал, и она так и стояла посреди стола. «Бывает, чего уж там, в отличие от пауков, размером с яблока. Те, правда, тоже иногда появляются, но для этого пить все-таки подольше и побольше надо». Был у нас лет десять назад один пропоица в городе. Как накатит на него, так начинает крыс гонять. Да не простых, а разноцветных и размером с собаку. Мы с мейстером Юнге сначала думали, что по нашей части дело. Да только крыс этих никто больше не видел. А сам он их ловил аккурат после недельного запоя и переставал после каких-то аптекарских капель. Так что жена его быстро приспособилась. И два муженёк завопил про крыс, она ему по башке с сковородой руки ноги вяжет и вместо шнапса капельки заливает в пасть. Он пару дней поваляется в кровати привязанный, и потом несколько месяцев ходит тихий-тихий. Чудесная женщина, ни разу сковородой сильнее нужного не предложила. Это я помню, да. Слабо улыбнулась фрау Марта. Юстас рассказывал, да только Ирма так не пьет. И не в не одну дело, я сама видела. Сама выдохнул Вида и тут же поправился. Вы тоже видели паука Афро Марта? Где? Когда? Да вот с полчаса назад. Всхлипнула экономка, у которой на глазах опять проступили слезы. Похоже от запоздалого испуга. Вы же герр Поттермейстер на завтраке не были, молились и гостя вашего не было. Ну да он завтрак часто пропускает. Я его порцию отложила и хотела потом ему отнести. А гер-капитан и господин Фельдс пришли. Я блинчики подавала с яблочным вареньем, а потом после завтрака в кладовую пошла, остаток варенья убрать, значит. Нельзя ему в тепле да на свету, а в кладовую одно только окошко, да и прохладнее, стены толстые и каменные. Виде до темноты в глазах хотелось поторопить этот мучительно размеренный и совершенно не относящийся к делу рассказ. Но он сдерживался, понимая, что фрау Марта и так старается изо всех сил. С чем бы она ни столкнулась в знакомом до последнего уголка и совершенно безопасном до недавнего времени капитуле, на женщину это подействовало не лучшим образом. Ну вот, я дверь открыла и свечу подняла повыше, а он, он из-за бочки с маслом как выскочит. Я от двери так и отпрыгнула, чуть свечу не уронила, а он из кладовой выбежал, мимо меня и в коридор, страшный и правда белый как молоко. Только размером не с яблока, а с руку, пожалуй, будет. Она провела пальцем по запястью, чуть ниже манжета, показывая размер паука. И лапы с когтями. Фрау Марта выдохнула последнее слово и зябко обхватила себя за плечи. Хотя летний день вовсю сиял за окном, и в допросной было вполне тепло. Посмотрев на это, Фильдс молча плеснул в стакан еще на палец Шнапса и протянул женщине. Вида, который в другом случае не преминул бы сделать замечание о недопустимости подпаивать свидетельницу, промолчал. Экономка не выдумывает, это заметно. Да и чуть йог клирика, прекрасно распознающий прямую ложь, молчит. Что бы не увидела в кладовой фрау Марта, она свято уверена в этом. Но паук размером с руку, точнее с человеческую кисть, но все же. Вида представил это и невольно вздрогнул. Пауков он, разумеется, не боялся, к чему бояться честных божьих тварей, но не мог избавиться от совершенно недостойной его положения брезгливости. — А тут откуда-то сверху кошка, прыг! — продолжила фрау Марта, и на этот раз не только вида, но и Фильц посмотрел на нее в полнейшем изумлении. Да — Да-да, кошечка, та самая, что вы с Гером Станиславом принесли, Эта погонь по коридору побежала, да быстро так, что я его едва разглядела, только когти зацокали. А кошечка за ним, так вместе и убежали. Дай Господь здоровья вам и Геру Станиславу. Может, она эту тварь и поймает, а? Паука размером с руку, недоверчиво протянул Фильц, озвучивая ровно те сомнения, что мучили в это время вида. Ну, не знаю, кто еще кого поймает, хотел согласиться с ним вида, но устыдился. Не хорошо сомневаться в победе правых сил, даже если представительница этих самых сил тебе лично глубоко неприятна. Как минимум хвостатое протеже Синетского заслуживает уважения за храбрость. Броситься на такую мерзкую и, наверняка, опасную тварь, с другой стороны, задумчиво продолжил Филс, этой кошке не привыкать бороться с крупной дичью. Ам, и с намеком посмотрел на Вида. Если поймает, я ей Целого цыпленка испеку, твердо сказала фрау Марта, вставая и поправляя передник. Ошейник закажу замшевый, бархатом подбитый, как у кошки бургомистра, и корзинку с подушечкой подарю. Герпотормейстер, только что же это за тварь такая, а? Никогда у нас такого не было в капитуле и в городе и вообще не слышалось, чтобы пауки такие на свете бывали. Видо снова вздохнул, понимая, что сейчас ему придется сотворить нечто куда более сложное, чем поймать злокозненную ведьму или прибить разъяренного оборотня. Ему нужно успокоить перепуганную женщину так, чтобы не всполошился весь капитул, а за ним и город. Вот только слухов про огромного паука, с которым ничего не может сделать инквизиция, в Вистенштату и не хватает. Бочка опять была прокинута, и вода, а не так уж и мало, между прочим, оставалась с вечера, вылилась на пол. Стас аккуратно стараясь хвататься только за самый край, поднял бочку, покачнул, заглядывая на ту сторону, которой она стояла к стенке, на темной поверхности четко выделялись следы ладоней. А ты ладненько, не зря просил кухарку наковырять печной сажей. Вот ты и попался, вредитель, не подвел. Теперь главное, чтобы какой-нибудь добрый души Йохан не встал раньше всех, да и не решил оказать помощь Геру-дворнику. А то выможется еще сам и доказывай потом. Но это вряд ли рейтеры, как уже заметил Стас, встают в одно время, а точнее по начальственному рыку Капрала Густова. Значит, ловушка на слонопотама вот-вот захлопнется, остается только подождать. На завтрак он, разумеется, не пошел. Уже привычно прошелся метлой по идеально чистой территории, напомнил себе, что завтра день воскресный, а значит сегодня вечером брусчатку и каменные ступени часовни надо вымыть с мылом, а после нашел дело на заднем дворе, как раз между казармой и баней. Метлу, как оказалось, нужно подвязывать заново как можно чаще, иначе прутья так и норовят рассыпаться. Так вот, ты какое наглядное пособие! Восхитился Стас примерно четверть часа спустя, когда из казармы сначала донеслось почти конское ржание, а потом пулей вылетел Фриц, так причудливо расписаный сажей, что походил на здоровенного гиенота. Ага, тёр глаза, чесал нос, на щеках тоже пятна дырубашков、да、сажи, конечно. Ну вылетый гиенот. С одной стороны, сам виноват чучело неприятное. С другой, рейтеры ж ему теперь жизни не дадут, а он мне, молодец, станик, умеешь ты нарабатывать социальные связи, а уж какие разнообразные. С третьей же, а что было делать? Каждое утро долбаться с бочкой, потому что у одного придурка зудит, ждать, пока ему надоест, а если не надоест, и он переедет к пакистан похуже? Нет уж, такие вещи они как фурункулы, их вскрывать надо. Опираясь на метлу, Стас наблюдал, как Фриц мечется по двору. Вот сунулся к колодцу, но там его постигла неудача, потому что колодезное ведро Стас предусмотрительно снял и теперь делал вид, что поправляет на нем проушину для веревки. От кухонной бочки придурка прогнала кухарка, завопив, что если кабан тупорылый натрется в воду сажи. Она и жаловаться никому не станет, сама его ухватом отходит. Фриц опасливо шарахнулся и кинулся было к дворовой. Поискал взглядом ковшик, но тут из казармы вслед за ржущими мужиками, что весело давали советы насчет лошадиной поилки и скрипков, появился добросердечный Йохан. — Да кто ж холодной-то водой сажу смывает? — окликнул он Фрица. — Размажешь только. Ты в баню иди, человече. Затупишь печку, согреешь воду в ковшике, и того, умоешься. Мыл только не жалей. Фридс бросил на Йохана такой затравленный и ненавидящий взгляд, что Стас мысленно застонал. О, как тут все запущено. Однако дальше медлить не следовало. Момент выдался как раз подходящий. Не пойдет он в баню. Вроде бы не громко, но очень четко заговорил Стас. Тут же перетянув внимание рейтеров на себя, знает, что воды там нет, сам же ночью ее опрокинул. Правда, Фриц? Сдровяк остановился посреди двора, только что на дубы не встал словно конь, глянул на Стаса и выдохнул: «С чего это я? Ничего я не опрокидывал. Чем докажешь? Доказывать? Так же ровно удивился Стас. У тебя же на лице все написано. Вот такими буквами.» И показал размер букв, как показывают пойманную рыбу хвастливые рыбаки. Ты ее третий раз опрокидываешь ночью. Только вчера я решил поглядеть, кто мне работы добавляет. И намазал бочку сажей. И смотри, как сработало. Рейтеры начали переглядываться. Кой кто нахмурился. Лицо Ехана напротив отразило искреннее изумление, а потом прямо детскую обиду и разочарование, с которым он посмотрел на Фрица. — И зачем оно тебе надо было, а? — вздохнул Стас, все еще смутно надеясь, что получится решить дело миром. Но на всякий случай разминая пальцы, благо с мотком веревки в руках, это получалось незаметно. — Что я тебе сделал? — Ты... ты... Фриц утерся ладонью, еще сильнее размазав сажу, посмотрел на руку, на Стаса, на товарищей по отряду, которые слушали его так внимательно, что парню явно стало не по себе. — Да потому что. — Это, конечно, аргумент, — согласился Стас. — А подробнее можно? Ты ко мне с первого дня цепляешься. Должна ж быть причина, ну хоть какая-то. — И лучше бы тебе ее сказать, Фритц, — мрачно сообщил Капрал, перед которым рейтеры расступились, пропуская его в первый ряд. — Ты что, не знаешь, что это гость Мейстера? — Еще и не читать тебе, Сиволапому. Гермосковит из благородных. «Да какой он благородный!» — взвыл Фрид, стыкая в сторону Стаса перемазанной лапищей. «Будет вам благородный двор мести, да с Йоханом козу обихаживать! Сам он ведьмина семя! Как мы его подобрали, так беды и поперли! Мы с Якобом чуть глаз не лишились! А все почему? Потому что этого от ведьмы спасали! А крысу оборотня кто на капиту навел? Из-за этого гер-капитан караулы велел усилить, а?» У него ж глаз дурной, зловредный. Я потому Свену и продул, что этот стоял неподалеку, да таращился. Кошку в капитул притащил, а она без жетона была, потом уже надели. Ты говори, да не заговаривайся. Еще мрачнее бросил Капром. Кошку сам гер патермейстер проверил и дозволил оставить. Или ты против него пасть открыть хочешь? А Свен просто удачливый. Все это знают. И уж если ты такую дурость придумал, то чего к Паттермейстеру не пошел, собака свинская? Чего пакостить потихоньку начал? Стас, который в начале горячей речи Фрица просто офигел от уровня логики, молча возрадовался. Такие замечательные вопросы он и сам бы с удовольствием задал. Но от Капрала они звучали гораздо внушительнее и легитимнее. «Да потому что!» — снова выдал Фриц, пытаясь оттереть руки уже грязной рубахой. отчего та приняла вообще непотребный вид. Вы же ничего не видите. Он тут ходит, улыбается, воду носит. А сам недоброе замыслил, точно вам говорю. Я просто хотел, чтобы он, чтобы его... — Чтоб меня из метельщиков выгнали? — тихо подсказал Стас. Бочка по утрам пустая, по службе непорядок, а дальше что? Я бы все равно никуда из капитала не делся, Фритц. Дальше ты что придумал бы? — Ты... ты... — парня явно заклинило. Корректно дискутировать он не умел и не хотел, но и сдаваться просто так не собирался. — Все из-за тебя. — Попомните мои слова, он еще не такую беду на капитул наведет. Наплачетесь, да поздно будет. Рука, которую Фридс протянул к Стасу, тряслась, губы парня побелели и дрожали, а в глазах стояла такая ненависть, что это уже было странно. «Неужели его на простой неприязни и суевериях так повело?» «Ну, хватит!» Капрал засучил рукав, то ли готовясь к дисциплинарным мерам воздействия, то ли просто не желая испачкаться, поскольку эти самые меры, как успел заметить Стас, неизменно начинались с подзатыльников. «Иди-ка сюда!» Фридс бросился мимо него молча и для такого крупного парня очень быстро. Достался ему было четыре шага. Тренированный глазомер считал это на автомате. Капрал только успел развернуться, а этот здоровенный болван уже был рядом, просто и не затеяливо замахнувшись кулаком. Ну как есть, слонопатам. А так хорошо беседовали. Вздохнул Ста, славя его руку, отшагивая в сторону, а затем навстречу фрицу. Чуть довернуть пойманную кисть, передать направление телу и нет, в этот раз он не накосячит. «Брусчатка не татами. Если бросить без страховки, придурок того и глядит, ткнет с мордой в камень и будет зубы собирать». Аккуратно уронив недоумка себе под ноги, Стас придержал его, заломив руку за спину. И еще выше локтя зафиксировав, так что плечо Рейтера оказалось плотно прижато к брусчатке. Дернуться Фриц не мог, но орать ему это не помешало. «Вот, видите, колдует!» Вы уж его отпустите, ваша милость, — попросил мрачный Дональдзя Капрал. Мы дальше сами того. Разберемся. Стас кивнул, разжал пальцы и сделал шаг от фрица, который стоял на коленях живой иллюстрации к правильному исполнению коса Дори Икки и яростно шипел, перейдя от обвинений к причудливым матам. Самое удивительное, что мат Стас тоже прекрасно понимал. Хотя вот этой лексики до、да、еще начала девятнадцатого века его точно никто не учил. «Что здесь происходит?» – раздался рядом знакомый голос, и рейтеры снова торопливо расступились. На лице Капрала отразилось одновременное облегчение, что можно передать неприятную ситуацию начальству, и обреченность человекопонимающего, что все равно за эту ситуацию огребет. Стас ему бы даже посочувствовал, но его собственное положение было куда неприятнее. «Что там Фильдс говорил про штрафы за дисциплину?» Вздохнув, Стас посмотрел фон Гейзелю прямо в глаза и честно признался. «Боюсь, гер-капитан, это из-за меня».